644. Октябрь 4. Надо явить заботу об увеличении запаса психической энергии. Часто огонь растрачивается по мелочам. Необходима зоркая осмотрительность и сдержанность чувств. О значении сдержанности и молчаливости знаете. Но и многие настроения вызывают утечку психической энергии. Уныние... Недовольство, жалобы, осуждения раздражение и все прочие несветлые чувства расточителей агни. Подобно воздушному шару, светоносное стояние возносит дух кверху. Но если оболочка шара дырявая, утечка газа неминуема, кольчуга духа должна быть крепкой в каждом звене, заградительная сеть охраняется постоянством дозора. Бодрствуйте, — И вы не знаете, откуда грозит опасность».